Глава двенадцатая «Что вы собираетесь делать, Ханзо-сан?» — пробормотала Мику мне вслед. «Вытащу этого парня», — обернулся я к девушке. Вовремя я оказался возле Иори. Тот в это время левой рукой держался за напольную металлическую стойку. Болты на прикрученных ножках скрипели и уже готовы были поддаться. Правая рука толстяка мертвой хваткой держала золотистый костюм. А два охранника, подлетевшие к месту происшествия, уже готовили наручники и шокер, потому что Иори никак не желал покидать магазин. «А ну прекратите это немедленно!» вскрикнул я, и на меня выпучились парни в униформе. «А вы кто такой?» грубо спросил один из них с шокером. «Отцу, сан, вы как себя чувствуете? Все ли с вами нормально?» Взял я за руку Иори и ущипнул. По-японски «атсу» значило «толстяк». Просто видоизменил немного название, родив для Иори новую фамилию. «Ай! О, Кано, а я тут костюм покупаю!» — улыбнулся толстяк. «Только не дают мне его!» «Сейчас мы разберемся, не переживайте», — убедительно ответил я. «Повторяю, кто вы такой?» — настойчиво спросил мужчина шокером. Я личный врач семьи Такеда, а это племянник двоюродной сестры родного брата Такеда-Сана, резко ответил я. Если не отпустите, у вас будут проблемы. Легенда была придумана наспех, но сработала. Видимо, я произвел на них впечатление: прекрасно знал, что клан Такеда контролировал несколько точек в этом районе, в том числе этот магазин. И они, судя по взглядам, прекрасно об этом знали. Только им было невдомёк, что у Айабуна клана фамилия Шимада. Охранники тут же растерянно переглянулись. Он под наркотой неуверенно начал охранник с дубинкой. «Всего лишь побочное действие от лекарств. Отцо Сан сегодня чувствовал себя плохо и принял двойную дозу», — подметил я. «И я бы на вашем месте не улыбался, если Токедо Сан узнает, что с его родственником так обращались». «Лучше вам тогда сразу уволиться». «Ладно, только пусть костюм оставит», ответил рослый охранник, пряча шокер в чехле на поясе. «Я заплачу», — ответил я ему. «Вы уверены? Он стоит... Вот!» Побледневший охранник показал ценник. «Пятьдесят тысяч йен. Да чтоб меня Годзилла испепелила!» «Серьезный удар по оставшимся средствам». «Неважно», — буркнул я. «Беру». Если откажусь купить, то подорву всю легенду. Я читал со скрипом сердца положенную сумму, забрал костюм и потащил толстяка к выходу. Мика проводила меня взглядом, оставаясь в магазине и делая вид, что выбирает одежду. Затем пошла за мной следом. «Кано, ты купил мне костюм? Зачем? Я бы и сам взял в рассрочку», — вытянул лицо Юри. «Садись в машину» прорычал я ему, только на заднее сиденье. Краем глаза я заметил, как охранники парковки смотрели в мою сторону из окна. Видимо, им уже о нас доложили. Ну что ж, тачка убедит их, что это непростой парень, поэтому они об этом случае никому не расскажут. Страх перед Якудзой сделает свое дело. «Что происходит, Ханзусан? Вы его знаете?» Подошла Мику и тревожно взглянула на меня. Затем перевела взгляд на толстяка, который в это время пытался сесть за руль Порше. «Да, коллега по работе, Окада-сан», кивнул я. и отвезу его домой, он не в себе». «Тогда я с вами», — решительно ответила Мику. «Окада-сан, это не обязательно», — ответил я ей. «Я вас отвлекаю от важного дела». «Важное дело может и подождать», — ухмыльнулась она. Судя по блеску в глазах, для нее это было небольшое приключение. Нормальная реакция человека, который живет серой офисной жизнью, где каждый день похож на предыдущий. Тут любое событие покажется чем-то ярким и незабываемым. Наконец, откинув сиденье, я запихнул толстяка Ори в салон. Мику села на переднее пассажирское, а я, прыгнув за руль, завел своего железного коня и рванул с места. Адрес Иори я уже знал. Хотел наведаться к нему домой сегодня после работы и спросил адресу Сузуму, который с ним общался более тесно. «А это твоя девчонка?» Между креслами показалась довольная физиономия Иори, которая повернулась в сторону Мико. «Классно!» «Иори, я тебя сейчас ударю!» Резко ответил ей ему, замечая легкий румянец на щеках Мико. Девушка обернулась, посмотрев на него. «Работаем в одной корпорации», — ответила она. «Ага, я так и знал!» — довольно хихикнул Лори. «У нас самые красивые девчонки!» «Спасибо», — зарделась Мико, опустив глаза. Затем бросила мимолетный взгляд в мою сторону. «Да, очень красивая», — ответил я, заметив периферийным зрением, как девушка улыбнулась еще шире. Иори жил ближе к центру, в точно таком же кондоминиуме, что и я. Пока доехали, толстяк начал приходить в себя. Ну, точно, это травка. Акада сан я провожу своего коллегу и вернусь», — предупредил я Мийко. Когда мы направились ко второму подъезду, я повернулся к Иори. Теперь он не улыбался и все более осмысленным, виноватым взглядом посматривал на меня. Из каких то порта начал курить Стравку и Орикун? Обратился я к нему, пытаясь посмотреть в глаза. Но это было не так просто сделать. Толстику явно было стыдно за содеянное. «Не надо было покупать этот костюм Кану. пробурчал он, теребя в руках сверток с одеждой. «Я обязательно за него отдам деньги». «Я тебе вопрос задал», — добавил я в свой голос резкости. «Да, и покуривал раньше сигареты». «Слышал, что от них меньше жрать хочется», — признался Иори. «И ты же мне отдал ту коробку, я просто не сказал никому, и решил попробовать». Я догадывался, но нужно было услышать это именно от Иори. «Значит, сама я решил сделать ход конем и облажался. Что было бы, если бы меня взяли с марихуаной? Наверное, после допроса бы сразу вызвали полицию». Скорее всего, это был акт безысходности. «Отдай мне все, что у тебя осталось», — протянул я руку Иори. «Оно у тебя с собой?» «Дома оно», — насупился Иори. «Зачем тебе? Ты же не куришь». «Поищи у себя в рюкзаке». «Ну же», — ответил я. Решил немного надавить, поэтому и голос сделал жестче. Иори побледнел и остановился у подъезда, закрыв собой камеру, смотрящую прямо на нас. Расстегнул молнию на безразмерной сумке и порылся в ней. «Вот здесь все!» Протянул он мне прозрачный пакет, через который была видна марихуана. Я выхватил у него причину всех его бед, а затем распотрошил над канализационной решеткой. Охо, Да что ты делаешь!» — воскликнул Ори. «Скоро корпоратив! Ребятам точно понравится!» «Этой гадости на празднике не будет», — мрачно посмотрел я на толстяка. «Ты глянь на себя в зеркало. Черные круги под глазами, лицо осунулось. Взгляд как у фанатика. Подумай о себе. Лучше спортом займись». «Ты прав, Кона Кун!» — сглотнул Иори, печально посмотрев в сторону решетки, на которой остались следы травки. «Я заигрался. Это твоя жизнь, и она одна». Так проживи ее достойно. Да, я проживу достойно. Внезапно толстяк всхлипнул, затем еще раз, а потом разрыдался. Я не ожидал, конечно, такого поворота, но, видно, у парня накипело, и только сейчас эмоции хлынули наружу. Я оказался в полной жопе, взмахнул он руками. Просто мрак вокруг, из квартиры выгоняют. Отца положили в больницу с инфарктом. Мать работает на трех работах, а я не могу им ничем помочь. Моей зарплаты кое-как хватает, чтобы сводить концы с концами. Понимаешь, я не могу поехать проведать с родителей в Яидзу». «Все будет. Наработаешь отгулы и навестишь родителей», — ответил я. «Теперь понятно, почему он сорвался. Решил отвлечься от всего, что навалилось». «Все наладится», — продолжил я. «Только прекращай курить всякую дрянь. Ты все можешь изменить, Ори, если сам того захочешь». «Да я уже пытался, не выходит». Таких откровений я не ожидал. «Иори Кун, послушай меня. Если ты прекратишь заниматься всякой ерундой и тратить ползарплаты на фастфуд, то сразу все изменится». «Ты считал, сколько денег освободится, если перейдешь на более здоровую еду?» «Нет», — Иори задумался, явно делая в голове какие-то подсчеты. А потом его лицо вытянулось от удивления. Видимо, конечная цифра его впечатлила. «Спасибо, Канакун. вытер он слезы, выдохнул и решительно взглянул мне в глаза. «Все, надо просто больше работать, как ты!» И реально надо меньше денег на сэндвичи тратить. Не надо, как и я, улыбнулся я. Просто проявляй больше усердия, и все будет отлично. Ну все, мне пора. А ты выходи завтра на работу, хорош отлынивать. Все уже соскучились к тебе, особенно Майоко. Да уж она точно соскучилась, усмехнулся Иори. Я махнул ему рукой, а затем направился в сторону Порше и стоящей рядом Мико. Обязательно завтра приду в Канкун и покажу всем, как надо работать, крикнул мне вслед Иори. Я обернулся, выставив большой палец в одобрительном жесте, и подошел к Академико. Я не все услышала», — засияла глазками девушка. Но ну, кажется, вы его очень сильно приободрили. «Ага, и кое чего лишил. Усмехнулся я и встретив вопросительный взгляд, подчеркнул. Травкой баловался, а я конфисковал ее. У парня много трудностей и решил таким образом решить все их разом. А что может быть легче решения, чем просто забыть о них? «Вам в психологи надо. У вас очень хорошо получается», — ответила Мико, когда мы сели в машину. «У нас есть отдел психологической поддержки, там очень даже достойные зарплаты». «Боюсь, что это не про меня», — хмыкнул я в ответ. «Слушать изо дня в день о проблемах, страхах и прочем — это значит забивать себе этим голову. Я не хотел бы так жить». В дороге мы еще некоторое время поговорили с Мико, а зайдя в небоскреб корпорации, забежали с ней в лифт под удивленные взгляды двух охранников на входе. «Мне понравилась наша прогулка», — восстанавливая дыхание, сказала Мико, нажимая номер этажа своего офиса. Уж точно лучше, чем примерка в магазине одежды. Я рад, что понравилось, улыбнулся я в ответ. Завтра тоже идем в магазин, вы так и не выбрали платье. Ну, наверное, точно не в этот, — звонко засмеялась Мику. Чуть дальше есть торговый центр, — предложил я. Думаю, что там мы найдем все, что нужно. Договорились, Ханзе-сан, и... Она смущенно продолжила. Вы можете называть меня по имени вне корпорации, Для японцев переход на «ты» был серьезным шагом. «Хорошо, Микутян, Тян, а вы можете звать меня просто Кано». «До встречи, Кано Кун!» Мику подмигнула, и я ответил ей тем же. Лифт открылся на третьем этаже, приглашая на выход. Успел я вовремя. Как только зашел в офис, увидел, что Дзеро раздавал задания до конца рабочего дня. Анзусан, ваше задание на столе». Увидел он меня и кивнул в сторону приличной стопки бумаг, громоздящейся у монитора. «Понятно, сегодня мне не судьба уйти домой пораньше». Хотя, что я огорчался, объем дополнительной работы в разы меньше, чем от Самаи. Где он сейчас, на допросе в отделе безопасности? Или уже на электрическом стуле карательного отдела? Как сказала Майока, и такой у нас есть. Мне было, если честно, наплевать». Главное, что он уже здесь работать не будет. А кто сядет в его кресло? Скорее всего, Кимура Кото. Тихая и очень хищная акула. Устроившись на своем рабочем месте, подмерное клацанье клавиатуры от коллег по офису, я погрузился с головой в море цифр, таблицы номенклатуры товаров. Задержался я на работе всего лишь на полчаса в этот день Кимура решила мне устроить отдых. Всего лишь необходимо было сформировать в таблицу завтрашнюю норму расходников для корпорации. А затем отправился домой. Мой рабочий день на этом закончился. В комбине купил себе свеженькие лососевые роллы, огромный сет, а еще бисквитный рулет с кусочками банана и газировку со вкусом жженого риса. Напиток мне пришелся по вкусу. Дома ничего интересного не происходило, я быстро вырубился спать. Следующий рабочий день начался с триумфального появления толстяка Иори. Все обрадовались, увидев его. Он же накинулся на работу, словно голодный волк на ягненка. Даже когда Дзер уходил из офиса, не ввязывался в разговоры и отвечал шаблонными фразами. Видно было, что он серьезно воспринял мои слова. Если так пойдет, глядишь и увижу скоро его где-нибудь в тренажерном зале или встречу на вечерней пробежке в парке. В обед я наспех закинул в себя лососевые роллы и, не мешкая, выскочил из офиса. Встретились с Мику и вскоре нашли лавку в торговом центре, где и выбрали подходящую одежду на корпоратив. Я приглядел себе темно-синий костюм, севший на меня как влитой. Мико же покрасовалась очень эффектным малахитовым платьем, великолепно облегающим ее спортивную фигуру. К тому же я в уме держала и посещение подрома, где мне нужно было ненавязчиво скрыть свое лицо. Для этого я выбрала неплохие солнцезащитные очки. Мико похвалила, добавив, что я в них выгляжу покорителем женских сердец. «Ну что ж, просто идеальный образ». А затем мы, довольные покупками, вернулись в офис. Остаток дня прошел как обычно, а время до субботы пролетело будто метеор. Ютара притих и больше не воровал, или воровал тихо и не в нашем районе, чтобы не привлечь к своей татуированной персоне лишнего внимания. Что же касается офиса, сама и так и не появился, и в пятницу Кимуракота уже официально объявила, что наш бывший босс увольняется, а она становится временно исполняющим его обязанности. Это дало повод Майоко наплодить еще с десяток версий, почему нашу акулу сразу не посадили в кресло начальника. От самых мифических до самых пошлых. Ну а затем наступила суббота. Мы с Ютар посетили тот же самый торговый центр, в котором недавно приоделись с Мико. В итоге мы подобрали спортивный костюм, где куртка была именно с капюшоном, чтобы Ютара не так мелькал перед камерами в подъезде. Затем выбрали ему неплохие кроссовки. А следом зашли в мобильный салон, и Ютару показал на телефон, на который облизывался уже давно. Когда я отвез своего приятеля на съемную квартиру, сразу поехал за Хатару. Дверь в воротах открылась, выпуская охранника с рацией в руке и блондинку. Выглядела она очень эффектно. Стильное бордовое платье подчеркивало ее идеальную фигуру, а декольте притягивало взгляд. Когда она села в машину, я посмотрел ей именно в глаза, а не куда ниже. Чего мне это стоило не передать словами? «Привет, Улыбнулась она, показывая жемчужно-белые зубки. Ну что, поехали? Привет, Хатарутян, кивнул я в ответ. Прекрасно выглядишь. Спасибо, улыбнулась она. И ты сегодня хорошо выглядишь. Новый костюм? Надо же соответствовать, ответил я девушке и не спеша тронулся с места. Доехали мы до ипподрома достаточно быстро. Припарковавшись, мы вышли из машины и направились к пешеходному мосту, который вел ко входу на иподром. «Слышал от Микотян, что у тебя на работе были проблемы?» «Невзначай, бросила Хатару». «Да, были некоторые моменты, но сейчас все уладили», — ответил я девушке. «У тебя как с твоим Мичи, больше не общаетесь?» «Подъехал к воротам недавно, пьяный», — усмехнулась Хатару. «Прощения просил» но я ответила ему отказом. «Начал об ворота биться и ползать на коленях, вымаливая прощение», — предположил я. «Нет», — засмеялась Хатару. Постоял некоторое время, затем погрозил пальцем и молча ушел. «Надеюсь, что оставит тебя в покое», — ответил я. «Канакун, ты его не знаешь», — побледнела Хатару. «Такие, как он, не успокаиваются. У него чувство собственной важности размером, как здание вашей корпорации». «Ну, если не успокоиться, зови меня». Посмотрел я на блондинку, когда мы уже заходили внутрь. Встречись с ним. «Не нужно, только хуже сделаешь. Каждое твое слово для него будет как удар по его самолюбию. Ты же у него тачку выиграл, и...» Хатару опустила взгляд. Понятно, что она хотела сказать, но я не принимал этот дар. Она же не предмет какой, а рабовладельческий строй уже давно отменили. Сама может выбирать, с кем общаться, а с кем нет. «А кто сказал, что я с ним буду разговаривать?» Улыбнулся я в ответ и подошел к очереди в кассу. Посмотрел на циферблат наручных часов. До начала забега еще 20 минут. Успеем. После того, как билеты были куплены, мы взяли на прокат небольшие бинокли в кабинке около входа на трибуны. Ипподром в Фучу был переполнен, и шум трибун говорил о том, что уже скоро начнется забег. Мы расположились в средних рядах. Я присмотрелся к лошадям, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Затем зашел на букмекерский сайт ипподрома, который уже принимал ставки, и поставил на свою лошадку. Причем поставил я почти все деньги, которые у меня были, 50 тысяч йен на победителя. Коэффициент на того самого травмированного белого скакуна был аж 75. Больше трех с половиной миллионов я мог поднять на этой ставке. И это меня воодушевляло. Наконец, на дорожке появились претенденты на победу. Я высмотрел белого скакуна и жаке рядом с ним в зелено-белом костюме и такой же расцветке кепи. «Я так волнуюсь», — призналась Хатару, наблюдая через бинокль арену. «А ты разве не переживаешь? Спокойный, как танк!» Она поставила на лидера прошлого забега, Воронова, который прямо сейчас громко фыркая рвался вперед. Да, выглядел он довольно энергичным, и можно было честно признаться, что он и есть лидер. Если бы кто знал то, что понял я. «Конечно, волнуюсь», — улыбнулся я, — «только виды не показываю. Кстати, зря ты меня не послушала. Надо было ставить на белого». «Канаку, ну ты меня удивляешь», — растерянно взглянула на меня Хатару. «Это однозначный лидер по всем параметрам. А твой белый уже с травмой, один рывок и сломается. По телевизору недавно разбирали всех скакунов по косточкам». «Я не смотрю такие передачи», — ответил я блондинке, а затем посмотрел через бинокль на Жакеев, которые проверяли седла и выводили скакунов к старту. «Диванные эксперты могут что угодно говорить, но это все вода на нетрезвый анализ». «Так говоришь, будто ты уже опытный игрок», — засмеялась Хатару. «Много поставил. Я просто за тебя переживаю». «Да мелочь», — солгал я. «Зачем ей знать мой выигрыш? Пусть думает, что я просто счастливчик. Ведь мой скакун сегодня придет первым. По крайней мере, вероятность этого достаточно высокая». Ну вот, громко раздался первый звон колокола. Жакеи оседлали скакунов. А, ну все, начинается!» Хатар схватила меня за локоть, затем отпустила, хлопнув в ладоши. «Сейчас побегут!» Второй сигнал колокола. Жакеи подвели скакунов на стартовую позицию. Третий сигнал. Раздались звуки хлыстов и лошадиное ржание. Песок вместе с камнями взметнулся из-под копыт, и скакуны рванули вперед. Ну что ж, началось. Все-таки легкое волнение присутствовало, и я внимательно наблюдал за забегом. Первый круг лидировал гнедой, за ним пристроился тот самый вороной. Моя же лошадка шла десятой. Когда начался второй круг, я занервничал сильнее, потому что белый скакун отвоевал лишь два места, оказавшись восьмым. В то время как вперед вырвался вороной и начал отрываться от остальных, во время скачек Хатару то хваталась за сердце, то кричала Бонзай, то очень сильно переживала и стучала каблучками по бетонному полу под ногами. Ну вот, я же тебе говорила! Радостно вскрикнула блондинка. Соломон лучший! Когда колокол прозвенел последний круг, началось самое интересное. Вороной жеребец Соломон подустал от серьезного темпа и начал сбавлять обороты. Этим воспользовалась тройка, которая шла следом, буквально в десяти метрах от него. Еще через полкруга произошло то, чего я так сильно ждал. Белый жеребец по имени Рассвет резко рванул вперед. Секунды за три он преодолел расстояние, разделяющее его с вороным, и вырвался в лидеры. Трибуны охнули. Рассвет стремительно рвался вперед, оставляя позади ближайших конкурентов. «Все, финишная прямая. Ну уже. Соломон начал догонять рассвета. Но мой скакун прямо шел вперед, фыркая и взметая песок из-под копыт. Между ними десять метров. На скачках это считается очень большим расстоянием. «Ну давай, родной, еще немного!» Я уже ликовал и готов был подскочить, празднуя победу, до финиша тридцать метров. Дотяни! Но вдруг рассвет дернулся и резко притормозил, захромав на переднюю левую ногу.